христиан фридрих шаунбайн профессор химии Базельского университета был простодушным коротышкой больше всего на свете любившим кислую капусту, кровяную колбасу и клеодски. в 1840 году он открыл озон. в 1845 поместил хлопковую вату в дымящуюся смесь азотный и серный кислот. Когда вата высохла, шаунбайн обнаружил, что она превратилась в чрезвычайно огнеопасный, даже взрывоопасный материал.